Тебе, Гордон, обедать не пошел. Давиться хрящами среди фикусов, когда в кармане десять фунтов? Ах да, пять! Что ж, и это целый капитал. Зайти на почту тоже пока как-то забыл, весь во власти удивительных ощущений. С деньгами впрямь чувствуешь себя другим человеком. Не богачом, конечно, Но уверенным и бодрым исчез убогий Гремыка тайком, в чай на керосиновой лампе, явился Гордон Комсток, поэт, известный по обе стороны Атлантики, автор книг Мыши 1932 и прелести Лондона 1934. На поэму еще месяца три. Ну, четыре. Формат в шестнадцатую долю, белая суперобложка. Допишет. Да Фортуна улыбнулась, все теперь по плечу. Перекусить он решил в принце Уэльском. Порция заливного, пинта светлого и пачка золотого дымка. На пару шиллингов шиканул. И все равно кармане еще больше десяти пяти фунтов. Согретый пивом Гордон сидел, размышлял о том, что можно сделать на 5 фунтов. Одеться поприличней, или провести воскресенье на взморье, или денек в Париже, или устроить несколько потрясающих пирушек или хороших ужинов. Вдруг озарило. Сегодня ужин втроем. Он — Розмари и Равелстон. Надо ж отпраздновать удачу. Не каждый день сыплется золотой дождь. Втроем за столиком, уставленным вином и всякой снедью, и цены не волнуют. Красота! Мелькнувшую пугливую мыслишку он решительно подавил. Было бы, разумеется, ужасно истратить все деньги. Но пару фунтов на такой праздник не жалко. Через минуту он уже звонил из паба. «Алло, алло, Равилстон? Это Комсток. Слушайте, не хотите вечерком вместе поужинать?» «Что?»